Мирное урегулирование. Тот. Слышно, как они движутся сквозь деревья, пока на расстоянии, но довольно быстро. Жди, прошептал Мэр. Но они же выйдут прямо на нас. В том-то и риск, когда играешь на живку. Тот. Первые еще туманные лучи зари осветили его лицо. «Мальчик же ребенок!» Нервно подала голос Ангарет внизу подо мной. «Все в порядке, девочка», — успокоил ее я. «Если бы еще это было правдой...» «Подчинись!» — привычно выдала сбоку на радость. «Заткнись!» — хором отрезали мы с мэром. Он широко мне ухмыльнулся. И на секунду я ответил ему тем же. Прошлая неделя выдалась почти отличной, по сравнению с тем, что было до. Обмен едой и водой шел гладко, ни мэр, ни мистер Искойл ни разу ничего не выкинули. Когда не приходится думать, будет ли тебе что пить, как-то автоматически становишься счастливее, закон такой. В лагерях жизнь вошла в свою колею. Город уже снова выглядел как город, почти, и Виола говорила, что и на холме тоже подуспокоились. Еще чуть-чуть и будет нормально. Ещё она говорила, что чувствует себя гораздо лучше, но на этом малюсеньком экранчике ничего толком не видно, и она каждый день находила какую-то причину нам с ней не встречаться. Короче, я просто не мог не беспокоиться, не думать. Я есмь круг, и круг есть я. Но в остальном мне было чем заняться. С мэром, который сделался, ну, такой дружелюбный посещал солдат по всему лагерю, расспрашивал про их семьи, про прежние дома и на что они надеются после войны, и что думают про новых поселенцев, и так далее, и тому подобное. И с городскими все то же самое. И мне он тоже постоянно хорошее делал, заставил ворчливого мистера Охея обустроить мне палатку поудобнее, сколько помягче и целой кучей новых одеял от холода. Смотрел, чтобы Ангарет регулярно доставалось больше положенного воды и фуража. Сообщал каждый день, что конкретно его врачи делают для исцеления браслетных ран. Для того, чтобы Виола была вне всякой опасности. Странно все это, но здорово. Все это хорошее стало возможно только лишь потому, что спаклы нас не трогали уже целую неделю. И планировать всякое на случай атаки мы, конечно, не пристали. Через свои зонды Брэдли с Симоной разведали пару способов, какими спаклы могли потихоньку проникать в город, а мэр позаботился о том, чтобы хорошенько за ними присматривать. И вместе с нашими новыми союзниками, у которых шума не было и которые могли беспрепятственно шнырять ночью по лесам, ничем себя не выдавая, приготовил для спаклов несколько сюрпризов. И вот конкретно сейчас наши приготовления, кажется, решили себя оправдать. Перед нами... Вперед бежала небольшая дорога, змеилась через леса к югу от города, и по ней мы слышали, двигались спаклы, как раз оттуда, откуда и должны были, и делались с каждой секундой все громче. Беспокоиться совершенно не о чем. Бросил мэр, взглядывая вверх, туда, где за кронами деревьев висел в небе зонт. Все идет совершенно по плану. спачей шум еще немного усилился, Стало ровнее и громче. Слишком быстрый, чтобы в нем можно было различить что-то конкретное. «Тот», — занервничала Ангарот. «Тот». «Успокой свою лошадь, тот», — обронил мэр. «У нас все хорошо, девочка, все в порядке». Я похлопал ее по боку и натянул малость поводья в бок, чтобы мы с ней оказались за колодцекопательной машиной, которую мы с мэром вроде как охраняли. Я поднял ком повыше. «Видите что-нибудь на зонде?» «Ничего определенного», — сказала Виола. «Какое-то движение есть, но все такое размытое, что это может быть просто ветер». «Никакой это не ветер». «Я в курсе». Она кашлянула в ладонь. «Держись там». Шум еще маленько вырос. «И еще». «Вот они тот», — прошептал мэр. «Они идут». «Мы готовы» сообщил ком, но это была уже не Виола. Мистер Искойл. И тут-то из тьмы внезапным потопом хлынули спаклы. На дорожку и бегом на нас. Вооруженные, готовые стрелять. «Ждать», — сказал мне мэр, беря прицел. «Их все больше. Двадцать, тридцать штук. Сорок. И только мы с мэром против них». «Ждать», — снова приказал мэр. Весь воздух уже был заполнен их шумом, и они все прибывали, бежали, уже на линии огня. И вот он, звук с которым стреляет эта их белая палка. «Виола!» — крикнул я. «Огонь!» — по ту сторону кома скомандовала мистер Койл. Деревья по обе стороны взорвались миллионом горящих щепок, прямо через спачьи ряды. Нас с мэром пошатнуло волной воздуха. Мне пришлось изо всех сил вцепиться в поводье, чтобы не дать ангар от вскинуться на дыбы или сбросить меня на земь. К тому времени, как мне удалось вернуть крутящуюся кобылу головой в прежнюю сторону, дым уже рассеялся. Повсюду поваленные деревья и горящие пни. Ни единого спакла. Только тела на дороге. Много тел. «Это что такое, к черту, было?» — заорал я «Оно куда сильнее, чем вы говорили!» «Ошибка в рецептуре, надо полагать», — отозвался голос мистерис Койл. «Я переговорю на эту тему с мистерис Брайтвейт. Но она едь улыбалась в экран. «Многовато энтузиазма для первого раза», — поделился мэр, подъезжая ко мне и тоже улыбаясь во весь рот. «Но процесс мирного урегулирования определенно начат». Сзади донесся еще какой-то шум. Отряд солдат, сидевший в засаде специально на тот случай, если стрясется что-нибудь непредвиденное, быстро маршировал к нам. Да нельзя, счастливый!» Оглашая лес криками «Ура!». И мэр победоносно поехал между ними. Как хотел того с самого начала. «Виола!» «Это была резня!» Сердито воскликнул Брэдли. «И по-вашему, она должна была стать прелюдией к мирным переговорам?» «Мы немного передержали смесь». «Пожала плечами мистер Искойл». «Первая попытка, что поделать?» «К следующему разу мы точно усвоим урок». «К следующему разу». «К следующему разу!» Вскипел Брэдли, но она уже вышла из рубки, где мы трое следили за происходящим в лесу с главного экрана. Симона была снаружи с удаленным проектором, демонстрировавшим картинку в трех измерениях всей на холмной толпе. После взрыва оттуда донеслись откровенные овации, которые еще усилились, когда из корабля выступила мистерис Койл. «Она специально это сделала», — проворчал Брэдли. «Разумеется, специально», — кивнула я. «Она всегда так поступает. Дай ей яблоко, так она всю яблоню отхватит». Я встала с кресла. И тут же села обратно, так сильно закружилась у меня голова. «Ты в порядке?» — спросил Брэдли, и шум у него весь затопила забота. «Как всегда», — отмахнулась я, хотя все было далеко не как всегда. Интервальная программа лечения мистер Койл вообще-то вполне работала, но сегодня утром лихорадка вернулась с такой яростью, словно решила отомстить за все бесцельно потраченные дни. Да так и осталось. В лагере умерло еще шестеро женщин, все немолодые и нездоровые, но зато и куча молодых сделалась хуже. О наличии браслета на руке уже можно было судить, просто взглянув на лицо. «Она так ничего и не нашла в тех данных, которые предоставил мэр?» — участливо спросил Брэдли. Я покачала головой и немедленно закашлялась. «Если он действительно предоставил все». «Тридцать три дня до прибытия конвоя с полным медицинским оборудованием», — сказал Брэдли. «Ты ведь выдержишь, да?» я кивнула, но только потому, что слишком сильно закашлялась и говорить не могла. Последняя неделя прошла на удивление гладко, и это больше всего действовало на нервы. Уилф сновал по дороге туда и обратно с цистернами воды и телегами еды безо всяких проблем. Мэр даже послал солдат его защищать и еще инженеров усовершенствовать систему забора воды. И более того, Принял в городе мистерис Нодаре и Лоусон, которые теперь помогали составлять опись продуктов и надзирать за их распределением. Мистерис Койл тем временем разгуливала более счастливая, чем я вообще ее в жизни видела. Даже начала болтать о том, как заключают мирные соглашения. Судя по всему, для этого требовалось постоянно что-то взрывать. Мистерис Брейтвейт, которая когда-то целую жизнь назад занималась моей воинской подготовкой, теперь закладывала бомбы в деревья, надеясь показать спаклам, что мы вполне способны их перемудрить и заодно захватить хоть одного, кому посчастливится уцелеть при взрыве. Его планировалось послать назад к своим с вестью, что мы продолжим все взрывать, если спаклы немедленно не начнут договариваться с нами о мире. Мистер Койл утверждала, что в прошлый раз все делалось именно по этой методике. Забибикалком. Тот звонил сообщить последние данные по атаке. «Выживших, конечно, нет». Я снова раскашлялась в ком. «Нету», — с озабоченным видом ответил он. «Виола, ты в по...» «Да в порядке, я в порядке. Просто кашляю». Мне пришлось отвернуться, чтобы проглотить мокроту. Всю прошлую неделю после большого сборища в Доме Исцеления я общалась с ним только через ком. Я не спускалась к ним, он не поднимался к нам. «Слишком много дел», — убеждала себя я. «И совсем не потому, — говорила я себе, — что от до без шума у меня реально... Как будто он...» «Мы попробуем еще раз завтра», — сказала я. «И еще раз, и еще, пока оно не сработает». «Ага», — отозвался тот. «Чем скорее начнутся эти мирные переговоры, тем скорее все кончится, и тем скорее мы сможем тебя выздороветь». «Тем скорее ты окажешься подальше от него». Брякнула я, слишком поздно поняв, что сделала это вслух. Чёртова температура. Тот нахмурился. «Виола, клянусь тебе, со мной всё хорошо. Он ведёт себя ещё лучше, чем всегда». «Лучше?» — возмутилась я. «А что, он когда-то вёл себя хорошо?» «Ну, Виола...» «Тридцать три дня», — сказала я. «Нам нужно продержаться всего только тридцать три дня». Но, должна признаться, прозвучало это примерно как... Целая вечность. Тот. Атаки Спаклов продолжались, а мы продолжали их отражать. «Подчинись!» — орала где-то впереди на дороге неугомонная на радость. «Подчинись!» — и хохотал мэр. Тяжкие удары копыт прогремели из темноты, засверкали в лунном свете мэрские зубы. Даже золотые нити на рукаве его униформы и те было видно, так они сверкали. «Давайте, давайте!» — закричал он. Неодобрительно прищелкнув языком, мистерис Брейт уэйт нажала кнопку на удаленном пульте, и дорога у мэра за спиной извергла бурю пламени, мгновенно поглотив преследовавших его спаклов, свято уверенных, что изловили случайного солдатика поодаль от разложенной на соседней тропинке очевидной ловушки. Правда, та ловушка ловушкой на самом деле не была, а вот случайный солдатик был. Пятая атака, которую мы отразили за пять последних дней. Каждая была умнее прежней, но и мы умнели с каждым разом. Ложные ловушки, ложные-ложные ловушки, разные направления атаки и все такое в том же духе. На самом деле, по ощущению, это было ужасно круто. Мы наконец-то что-то делали. Словно и правда выигрывали. Выигрывали эту войну. Нет, правда, это же круто. Да заткнись уже. Нет, ну правда? на радость пыхтя подскакала и остановилась рядом с ангарот, и мы стали смотреть, как огонь собрался в большое облако, как оно поднялось сквозь кроны деревьев и разошлось без следа в холодном ночном небе. «Вперед!» — прокричал мэр. Гул прошил шумы выстроившихся позади солдат и они стройные фармаши прострекотали мимо нас по дороге в поисках случайно уцелевших спаклов. Но судя по размеру огненного облака, сегодня тоже вряд ли кто-то уцелел. Даже мэр, узрев какую деструкшию опять учинила взрывчатка, перестал улыбаться. «И снова здорово, процедил он, поворачиваясь к мистерис Брейтвейд. «Опять ваша детонация слишком велика, чтобы хоть кто-то остался в живых». «А ты бы предпочел, чтобы убили тебя?» Огрызнулась она, причем по тону было совершенно ясно, что ее такой исход более чем устроит. «Ты просто не хочешь, чтобы мы первыми захватили Спакла?» — ставил я. «Первой должна получить мистер Койл!» На взгляде, которым она меня прожгла, впору было яичницу жарить. «Будь любезен, не говори так со старшими, мальчик!» Услышав это, мэр разоржался уже совсем. «Я буду говорить с тобой, как сам того захочу, мистрис, отрезал я. «Я знаю вашу главную, так что можешь мне тут не притворяться. Она точно что-то замышляет». Мистерис Брейтвейд перевела взгляд на мэра с тем же выражением. «Просто прелесть», — оценила она. «И ровно в точку», — отозвался мэр. «Впрочем, как всегда». Шум у меня слегка озарделся от неожиданной похвалы. «Доложите вашей госпоже об обычном успехе операции», — кивнул мэр, — и об ее обычном провале тоже. Мистерис Брейт Уэйт с зашагали обратно в город, кидая на нас сердитые взгляды. «На ее месте я поступил бы точно так же тот», — поделился мэр. «Солдаты начали возвращаться с пожарища, разумеется, без единого пленника. Важно не давать оппоненту никаких преимуществ». «Нам полагалось работать сообща», — возразил я, — «и продвигаться в сторону мира». Эта проблема его, казалось, ничуть не заботила. Мимо хохоча и перебрасывая шутками, шли солдаты, довольные очередной победой, после стольких поражений. А дома на площади ждали другие, готовые устроить овацию своему командиру. Виола говорила, у них на холме мистер Койл тоже встречают как героиню. Эти двое явно вели свою войну. «Друг с другом. Зато кто у нас самый мирный?» «Возможно, ты и прав, тот», — сказал вдруг мэр. «Это в чем еще?» «Что нам стоило бы работать вместе?» Он повернулся ко мне с этой своей неизменной улыбкой. «Возможно, нам пора применить новый подход». Виола «А сейчас что происходит?» Лиза пустил пальцы под повязку и пробовал чесаться. «А ну, прекрати!» Я в шутку шлепнула его по руке, и от этого простого движения мою проткнула боль. Мы с ним сидели в целительской на корабле. Экраны вдоль стен показывали зонды, рассеянные по всей долине. После вчерашней чересчур пламенной атаки мистерс Брейтвейт мэр внезапно предложил, чтобы следующую операцию провела Симона. Мистерс Койл согласилась, и Симона приступила к работе, запланировав миссию строго с прицелом на поимку Спакла, которого можно будет потом отослать назад с предложением мира. После того, как мы столько их поубивали, это казалось немного странным. Впрочем, с самого начала было ясно, что в войне нет никакого смысла убивать людей только ради того, чтобы сообщить им, что ты больше не хочешь их убивать. «Хм, да, чудовище», — подумала я, — «люди чудовища» что мужчины, что женщины. В общем, сегодня Симона решила применить еще более масштабную диверсионную тактику. Средь бела дня, разместив зонды так, словно мы ожидаем атаки спаклов с юга, по одной конкретной дороге. Мистрис Брейтвейт разместила там бомбы-приманки, которые должны были сработать слишком рано, будто бы по ошибке, оставляя другую тропу с севера совершенно беззащитной. Там отряд вооружённых женщин ответа во главе с Симоной устроит засаду с целью захвата хотя бы одного спакла под прикрытием отсутствующего шума. «Ты мне ничего не рассказываешь», — пожаловался Ли и снова полез под повязку. «Может, пусть лучше Брэдли с тобой посидит?» — предложила я. «Будешь всё видеть у него в шуме». «Лучше ты». И я увидела себя у него в шуме. «Ничего такого. Слишком приватного». Просто улучшенная версия меня. Чистая, отмытая, здоровая, безо всякой температуры, а не отощавшая и грязная до того, что уже не отмоешь, наверное. Про свою слепоту Ли совсем не говорил. Так пошучивал иногда, а когда рядом был кто-то с шумом, до сих пор мог видеть через него. Говорил даже, что это ничем не хуже глаз. Но я сейчас много времени проводила с ним наедине, так как мы оба уже, кажется, поселились в этой чертовой целительской. И я это в нем видела. Как большая часть жизни Ли вдруг взяла и исчезла, и видел он теперь только собственные воспоминания да чужие впечатления о мире. И даже плакать по этому поводу не мог. Уж очень скверные были ожоги. «Когда ты вот так сидишь, притаившись», сказал он, «я знаю, что ты меня читаешь». «Ой, прости». Я отвела глаза и еще закашлялась вдобавок. «Я просто волнуюсь». «Оно должно, наконец, сработать». «Перестань уже думать, что это ты во всем виновата», — сказал он. «Ты защищала да вот и все. Если бы мне пришлось начать войну, чтобы спасти маму с сестрой, я бы долго не раздумывал». «Но война не должна становиться личным делом», — попробовала возразить я. «Иначе не сможешь принимать верные решения». «А если не будешь принимать личные решения, перестанешь быть личностью». «Любая война в чем-то личное дело, разве нет? Хоть для кого-то. Правда, из всех личных дел там в основном ненависть». «Ли, я просто хочу сказать, что ему ужасно повезло. Кто-то любит его настолько сильно, что целым миром готов пожертвовать». «Шуму его было неудобно. Он гадал, какое у меня сейчас лицо, как я реагирую. Это все, что я имел в виду». «Он бы сам сделал это для меня», — тихо проговорила я. «Я бы тоже это для тебя сделал», — сказал его шум. И «Я знала, это правда. Но те люди, которые умерли, потому что мы это сделали, разве у них не было тех, кто тоже убил бы ради них? И кто тогда получается прав?» Я опустила голову на руки. Все это так тяжело, день за днем, день за днем. Мистер Скойл пробовала все новые подходы к лечению, и каждый раз мне становилось чуть-чуть лучше на какое-то время. Только чтобы потом все стало обратно плохо. И еще хуже, чем было. «Смертельная», — подумала я. «Она смертельная. А до конвоя еще недели. Если они вообще смогут помочь». Из колонок громкой связи раздался такой треск, что мы оба подскочили. «Они это сделали». Голос Брэдли звучал даже как-то удивленно. «Что сделали?» — не поняла я. «Взяли одного». «На северной дороге». «Но еще же слишком рано». Я забегала глазами по экранам. «Они даже еще не...» «Это не Симона». «Брэдли, кажется, растерялся не меньше моего». «Это Прентис. «Он захватил Спакла, пока мы еще даже операцию начать не успели». «Тот». «О, мистерис Койл, дым из ушей повалит от злости», заметил я. Мэр продолжал пожимать руки солдатам, которые все шли и шли с поздравлениями. «Эта перспектива странным образом оставляет меня равнодушным, тот», сказал он, так и упиваясь своей победой. Выходит, тот отряд на севере продолжал торчать там и бить баклуши. Валяли себе дурака, пока мимо, посмеиваясь, шныряли спаклы и безнаказанно атаковали город. Мистер Искойл про них забыла. Брэдли с Симоной тоже. Даже я о них забыл. А мэр не забыл. Он смотрел по кому, как Симона разрабатывает свой большой план, дал добро на место и время взрыва бомб-приманок мистерис Брейтвит, а потом, когда до Спаклов дошло, что ту часть долины на северной дороге никто не защищает, потому что мы изо всех сил притворялись, будто смотрим строго на юг. Они взяли и послали нам в тыл маленький отряд незаметно пробраться мимо наших кордонов, как они уже десятки раз делали раньше. Только вот на этот раз что-то пошло не так. Мэр выставил своих людей точно в нужное место. Они обошли спаклов с флангов, отрезали им пути к отступлению и уложили большую часть ружейным огнем, прежде чем кто-то успел сообразить, что вообще происходит. Все спаклы, кроме двоих, оказались убиты. Не прошло и двадцати минут, как пленных провели через город под оглушительный рев солдат. Мистер Охеа и мистер Тейт отконвоировали их в конюшне за собором, чтобы они там дождались, пока мэр закончит принимать поздравления от всего нового Прентестауна. Я шел с ним через толпу. Долгая вышла прогулка. Крики «Ура!», рукопожатия, спинохлопанье и все такое прочее. «Ты мог бы мне сказать...» Попытался я перекричать всеобщее ликование. «Ты совершенно прав, тот. Он остановился и посмотрел на меня посреди всего этого человеческого роя. «Надо было сказать. Приношу свои извинения, в следующий раз скажу». И выглядело это так, словно он сказал чистую правду, к моему удивлению. Мы снова пошли через толпу и в конце концов добрались до конюшен где нас поджидала парочка крайне разозленных мистрис. «Я требую, чтобы нас туда пропустили», — рявкнула при виде нас Нодаре, а мистрис Лоусон у нее за спиной согласно хмыкнула. «Безопасность прежде всего, дамы», — мэр лучезарно им улыбнулся. «Мы не имеем представления, насколько опасным может оказаться пойманный Спакл». «Сию же секунду», — закончила свою мысль мистрис Надари и получила в ответ новую улыбку мэра, за спиной у которого виднелся целый город улыбающихся солдат. «Я только хочу убедиться, что внутри безопасно, если позволите». Он обошел разъяренных с которых тут же оттеснил строй солдат, и вошел в конюшню. «Я следом». После чего мой желудок немедленно завязался в тугой узел, потому что там сидели два спакла, привязанные к стульям, со скрученными за спиной руками, и все это было мне слишком знакомо. Нехорошо знакомо. Но ни один из них не был 1017 семнадцатым, даже не зная, лучше мне от этого стало или хуже. У одного вся его голая белая кожа была в крови. Все его одежные лишайники кто-то сорвал и швырнул на пол. Голову он, правда, держал высоко, Глаза открыты, и, черт меня побери, если его шум не показывал прямо сейчас в картинках, как мы будем платить за то, что сделали с ним, каким образом и сколько раз. Но вот тот, что рядом с ним... Тот, что рядом с ним, больше не походил на спакла. Не слишком, во всяком случае. Я уже открыл рот, чтобы заорать, но мэр меня опередил, в очередной раз удивив. «Какого черта вы с ним сделали?» Взревел он. Своих людей он тоже удивил. «Допрос, сэр», — сообщил мистер Охэ, кулаки у него были в крови. «Мы очень многое узнали за рекордно короткое время». Он показал насломленного спакла. Пока вот этот, к несчастью, не скончался от ранений, полученных во время... Раздался характерный вух, которого я уже давно не слышал. Толчок, оплеуха, удар пулей с шума со стороны мэра. Голова мистера Охэа запрокинулась, и он рухнул на пол, корчась как в судорогах. «Мы здесь стремимся к миру», прорычал мэр, обращаясь к остальным, которые взирали на него, будто ошеломленные овцы. «Я не приказывал никого пытать». Мистер Тейт решился прочистить горло. Зато вот этот оказался куда более устойчив к дознанию. — сказал он, указывая на все еще живого. — Очень выносливый экземпляр. — Считайте, что вам крупно повезло, капитан. Голос мэра все еще сжегся огнем. — Я впущу мистрис. вмешался я. Они смогут позаботиться о нем. — Нет, не впустишь, — отрезал мэр. — Потому что мы его отпускаем. — Что? — сказал я. — Что? — сказал мистер Тейт. Мэр обошел спакло со спины. Мы должны были захватить Спакла и отпустить его к своим с известием, что мы хотим мира. И именно так мы и поступим. Он вытащил нож. «Но, мистер Президент!» «Откройте задние двери, будьте так добры!» «Задние двери?» — вскинулся мистер Тейт. «И побыстрее, капитан!» «Мистер Тейт пошел и отворил заднюю дверь конюшни», ту, которая вела прочь от площади, и от мистерис. «Эй!» — вскричал я. «Этого нельзя делать! Ты же заключил соглашение!» И я свое слово сдержу тот. Он наклонился так, что его рот оказался у самого уха пленника. «Я так понимаю, голос умеет говорить на нашем языке». «Голос?» — подумал я. Но между мэром и спаклом уже трепетал шум, глубокий, чёрный, твёрдый. Что-то сновало туда и обратно с такой скоростью, что ни один человек в комнате не мог уследить. Что ты говоришь? Я шагнул вперёд. Что ты ему сейчас сказал? Мэр поднял глаза на меня, и я рассказываю ему, как сильно мы хотим мира тот. Он склонил голову набок. Ты мне не доверяешь? Я проглотил слюну, потом ещё раз проглотил. Мира он мог хотеть только ради того, чтобы все знали, это целиком и полностью его заслуга. Но после того, как я спас его у водяной цистерны, он, правда, стал гораздо... лучше. И я знал, что он не исправился, не искупил себя, что его вообще нельзя искупить. Или можно. Но все его поступки говорят об обратном. «Ты можешь сказать ему все то же самое, прошу». Мэр сделал приглашающий жест. Он глядел мне прямо в глаза, коротко сверкнул нож. Спакал, удивленный Даниэль рванулся вперед, и руки его внезапно оказались свободны. Несколько секунд он озирался по сторонам, ожидая, что еще придумают мучители, пока не встретился глазами со мной. И мгновенно мой шум потяжелел, угромчился. Это было больно, будто долго не использовал мышцу а тут вот пришлось, но я постарался покрепче стукнуть его всей правдой о том, чего мы на самом деле хотим, чтобы там не сказал ему мэр, что мы с Виолой, мы действительно хотим мира, и чтобы все это кончилось, и... Спакл зашипел, я увидел себя у него в шуме, и услышал, узнавание, слово, слово на моем языке, я услышал, нож. «Нож?» — переспросил я, но он лишь снова зашипел в ответ и кинулся к двери, и помчался прочь, прочь, прочь, унося послание для своего народа. «Кто знает, какое?» «Виола. Это ж какие нервы нужно иметь!» — процедила сквозь стиснутые зубы мистер Койл. «И армия только что слюнями ему на сапоги не капала» прямо как в худшие дни, когда он только захватил город. «У меня даже не было шанса поговорить с этим спаклом», сказала Симона, только что примчавшаяся, вся кипя на телеге из города вместе с двумя мистерис. «Объяснить им, что не все люди одинаковы». «Тот говорит, ему удалось передать, чего мы на самом деле хотим», сообщила пополам с диким кашлем я. «Остается надеяться, это послание дойдет до цели». «Если оно действительно дойдет до цели», возразила мистер Искойл. «Прэнтис припишет все заслуги себе». «Дело не в том, у кого сколько очков на счету», резко сказал Брэдли. «Неужели?» прищурилась мистер Искойл. «Ты правда хочешь, чтобы к моменту прибытия конвоя этот человек был на позиции силы? Тебе такого мира надо?» «Ты так говоришь, словно у нас здесь есть полномочия освободить его от обязанностей», огрызнулся Брэдли. «Вот сейчас мы тут станцуем вальс, и все станет, как нам надо». «А почему нет-то?» — вмешался Ли. «Он убийца. Он убил мою сестру и мать». Брэдли уже открыл был рот, но его опередила Симона. «Я, между прочим, соглашусь. Это исторгло у Брэдли от шокированного шума. Если его действия ставят под удар жизни всех остальных...» «Мы здесь», — решительно перебил ее Брэдли чтобы основать поселение для почти пяти тысяч человек, которые заслуживают того, чтобы проснуться не посреди войны. Мистер Куэлл тяжко вздохнула, вряд ли она его слушала. Ну что ж, пойдемте объяснять людям, почему это сделали не мы. Она встала и зашагала вон из Целительской. И если этот Ихайвен хоть что-нибудь вякнет, он получит в свою деревенскую морду. Брэдли устремил взгляд на Симону. Шум полон вопросительных знаков и несогласия, и всего, что ему срочно надо у нее спросить, и все это перемежается картинками самой Симоны и того, как позарез ему хочется к ней прикоснуться. «Ты не мог бы это прекратить?» — не глядя на него, обронила Симона. «Прости». Он даже отступил на шаг, потом еще на один и, наконец, вышел из комнаты, ни слова больше не говоря. «Симона!» — начала я. «Я просто никак не могу к этому привыкнуть» потупилась она. «Знаю, что надо, знаю, что должна, но это просто... Это ведь может быть и хорошо!» И я подумала о Тоде, «Такая степень близости!» Но я же сама его больше не слышу и не чувствую, что он близко. Я снова закашлялась, наплевав из легких мерзкой зеленой слизи. «Ты выглядишь усталой, Виола!» Покачала головой Симона. «Может, мягкого оседативного, а? Отдохнешь хотя бы?» Я отрицательно помотала головой. Она все равно пошла, достала пластырек из ящика, прилепила мне аккуратно под челюстью. «Дай ему шанс», — пробормотала я. «Лекарство уже начало действовать. Он хороший человек». «Я знаю», — отвечала она. Веки у меня опустились и отказались подниматься. «Знаю». Я соскользнула во тьму во тьму снотворного и какое-то время совсем ничего не чувствовала, наслаждаясь свободой пустоты. Просто тьма, как в черной бездне за иллюминаторами корабля. Но всему рано или поздно приходит конец. Я все еще спала, но мне начались сниться сны. Тот. Там, во тьме, недосягаемый, неслышимый, никакого шума. Я не слышала его мыслей. Он таращился на меня, пустой, как корабль как чашка, как статуя, у которой никого внутри. Словно он умер. Словно, боже мой, нет, он умер. Он умер. «Виола!» — услышала я, открыла глаза. Ли тянулся со своей койки, чтобы меня разбудить. Шум испуганный, полный заботы, но и еще чего-то. Что такое? По коже катился горячечный пот, одежды и просто не были уже насквозь мокрые. «Тот ускользает, ускользает от меня». В ногах койки возвышался Брэдли. «Она это сделала», — сказал он. Мистер Скойл скрылась и кое-что сделала. «Тот». Звук был совсем тихий, и расслышать его мне как бы не полагалось, уж точно не через спящий шум целого лагеря. Но этот звук я узнал. Вой. В воздухе. «Мальчик же, ребёнок!» — нервно встрепенулась Ангарот. Я выскочил из палатки в сумерки, делавшиеся день ото дня всё холоднее. «Трассирующая бомба!» — сообщил я кобыле. «Да хоть кому угодно, Ёжись от стужи и оглядываясь на предмет источника звука. Те солдаты, кто ещё не спал, тоже озирались по сторонам. Потом по общему шуму прошла рябь. Это они её увидели». Бомба высокой, но какой-то неверной аркой подымалась из сухого речного русла, почти от самого основания водопада. Она шла на север. Туда, где, скорее всего, скрывалась в холмах некая часть спачьей армии. «Да что они такое к черту творят?» Рядом внезапно возник мэр, не отрывая глаз от горящей точки в небе. «Найти мистер из Брейтвейт. быстро!» Бросил он заспанному мистеру Охея, возникшему, потирая глаза из своей палатки. Тот как был полуодетый и умчался выполнять приказ. «Трассирующая бомба слишком медленная, чтобы нанести какой-то реальный ущерб», — негромко сказал мэр. «Это наверняка диверсия». Он метнул быстрый взгляд в сторону разрушенного холма с некогда зигзагообразной дорогой. «Ты не мог бы вызвать виолу, Тот?» Я нырнул в палатку за комом, а когда выныривал, услышал далекий бум. Эта бомба попала в деревья где-то на севере. Но вообще-то мэр был прав. Трассирующую бомбу можно обогнать даже на валах. Стало быть, целью этого может быть только одна. Отвлечь внимание спаклов. Но от чего? Мэр так и стоял, впившись взглядом в гребень холма, за которым дислоцировалась армия спаклов по которому она больше не могла спуститься или подняться. Зато один человек мог, один вполне мог перебраться через завалы, особенно если у него не было шума. Глаза у мэра расширились, ему явно пришла в голову та же самая мысль. И вот тогда-то все и случилось. Бум! С самой верхушки холма с зигзагом. Виола. Как она это сделала? Брэдли вместе с остальными провожал глазами трассирующую бомбу, чертившую дугу по экранам в целительской. Ли наблюдал за происходящим через его шум. Как она умудрилась такое провернуть, чтобы никто из нас не узнал? Комби бикнул. «Тот», — немедленно ответила я. Но это был совсем не тот. «На вашем месте я бы нацелила зонд на гребень холма и побыстрее» улыбнулась мне мистер Скойл. где тот рявкнула я откуда у тебя ком какой то звук у брэдли в шуме заставил меня переключиться на него там симмон рылась в шкафу с запасными частями еще два коммуникатора на полке надо составить опись говорит она нет помотал головой он она бы не стала ничего мне не сказав наведись на гребень как она сказала вздохнула я Он вошел в настройки и направил зонт к указанной точке, заодно переключив на ночное видение. На экранах все стало зеленым и черным. «И что нам полагается там увидеть?» Мне в голову стукнулась идея. «Включи тепловизоры. Еще пара манипуляций на экране». «Ага». Одинокая фигура, явно человеческая, скользила вниз по склону, стараясь держаться зарослей, но двигаясь достаточно быстро, чтобы стало ясно, увидят ее или нет, сейчас неважно. «Это может быть только мистерис», — сказала я. «Мужчину они бы давно уже услышали». Брэдли приподнял угол обзора, так, чтобы мы смогли разглядеть и то, что выше обрыва. Спаклы стояли вдоль него, вглядываясь в северный горизонт, куда только что ударила трассирующая бомба, и не замечая мистерис, которая спасалась бегством в паре десятков футов ниже». А потом весь экран заполонила одна единственная вспышка. Датчики температуры закоротило, а еще через секунду, через динамики зонда до нас донесся бум, за которым последовали звуки ликования снаружи, уже с нашего холма. «Они что, тоже смотрят?» — изумился Ли. В шуме у Брэдли снова нарисовалась Симона, а с ней изрядное количество очень грубых слов. Я снова схватила свой ком. Ты что сделала?» Но мистер Искойл там больше не было. Брэдли снова защелкал настройками и включил трансляцию коммуникатора за пределы корабля. Шум у него глухо и страшно рокотал, набирая громкость и решимость с каждой секундой. «Брэдли, что ты...» «Очистить прилегающую зону», — сказал он в ком, и голос прогремел по всей округе. «Корабль поднимается». «Тот». «Вот сука!» — бросил мэр, читая солдат вокруг. На площади царил хаос. Никто не понимал, что происходит. Я пытался связаться с Виолой, но сигнал не проходил. «Когда мужчина зовет женщину «сукой», рядом с нами на краю лагеря остановилась телега. Значит, она сделала что-то правильное». Мистер Койл торжествующе улыбалась нам с облучка. «Не дать не взять собака, только что обнаружившая помойное ведро». «Мы уже послали запрос о мире», — прогремел мэр. «Как ты посмела!» «Не смей мне читать мораль», — точно так же ответила она. Я всего лишь показала паклом что те, у кого шума нет, могут ударить в любой момент. Секунду мэр еще тяжело дышал, но потом его голос сделался опасно шелковым. «И ты приехала в город одна, как есть, мистрис. «Ну что ты?» Засмеялась она и показала на зависший над лагерем зонд. «У меня есть друзья в самых верхах». Знакомый далекий гул донесся с востока. Корабль-разведчик медленно поднимался в воздух. Мистерис Койл чуть-чуть припоздала с попытками скрыть удивление. «Все ли твои друзья в курсе твоего маленького плана, Мистерис?» Кажется, мэр снова обрел счастье на этой земле. Ком запищал и на экране возникло лицо Виолы. «Виола!» «Держитесь!» – перебила она. «Мы на подходе!» Ком отключился. Тут со стороны армии донеслось какое-то новое клокотание, а со стороны главной дороги на площади показался мистер Охэ, толкая перед собой мистерс Брейтвейт в манере, которую она явно не приветствовала. В тот же самый момент из-за провианского склада появился мистер Тейтс, мистерс Нодари и мистер Лоусон. На вытянутой руке он держал рюкзак. «Прикажи своим людям убрать руки от этих женщин», — гаркнула мистер Искойл. «Сейчас же!» Их просто захватил вихрь событий. С улыбкой отозвался мэр. «Мы же все здесь союзники, в конце концов». «Поймал ее у самого холма», — сообщил, подходя мистер Хэ, с поличным. «А эти две прятали взрывчатку у себя в палатке», — добавил, протягивая рюкзак мэру мистер Тейт. «Взрывчатку, которая была вам же в помощь, ты идиот!» — выплюнула мистер Искойл. «Корабль заходит на посадку!» — я приставил ладонь козырьком к глазам. Разведчик снижался, подымая жуткий ветер. Для приземления годилась только площадь, полная солдат, которые кинулись в рассыпную, чтобы освободить место. Разведчик, в общем-то, ничего не испускал, да и жара от него было мало, но очень уж он был огромный. Мне даже отвернуться пришлось. Волна воздуха при контакте с землей чуть не валила с ног. Отвернувшись, я невольно посмотрел на спачий холм, где в темноте собирались огни. Люк корабля открылся, не успел он полностью встать на опоры, и оттуда почти вывалилась виола, хватаясь за шлюз. Господи, как же скверно она выглядела, куда хуже, чем я даже боялся, слабая, исхудалая, едва держащаяся на ногах, даже рукой не пользовалась, которая с браслетом, нельзя было ее бросать, нельзя было оставлять одну слишком долго, нельзя, так и я уже бежал мимо мэра, который попробовал был меня остановить, но я просто отбросил его руку, я добежал, ее глаза встретились с моими, она сказала, сказала... «Сказала, когда я был уже рядом...» «Они идут, тот... Они спускаются с холма...»